Забившись в угол Пакарда, окруженного пятью линкольнными изисами охраны, Сталин любил проноситься по узенькой горловине ночного Арбата, вырваться на Смоленскую и оттуда на огромной скорости, словно танковая атака, занимать всю можайку, отправляясь отдыхать на ближнюю дачу. Иногда, впрочем, он говорил начальнику охраны: "Хочу посмотреть людей". Тот, как и все окружавшие его обязан был понимать не слово даже, а намек, интонацию, паузу. Генерал успевал дать команду по трассе. Помимо батальона охраны, расквартированного в казарме, оборудованной в бывшем ресторане Прага на Арбат мгновенно перебрасывалось еще одно подразделение. Люди в коричневых и синих драповых пальто стояли на расстоянии ста метров друг от друга, в поле взаимной видимости. Снайперы занимали все душены на чердаках. Генералиссимус мог ехать со скоростью сорока километров, улыбчиво обнимая своими жёлто-рысьими глазами прохожих, их лица, одежду, сумки в руках. Однажды Георгий Федорович Александров Начальник управления агитации пропаганды ЦК предложил Сталину ознакомиться с совершенно секретными переводами дневников Колчака. Так с легкой руки Деканозова в близком окружении Сталина звали рейхс пропаганды Геббельса. Сталин равнодушно кивнул на стол, мол, оставьте, будет время погляжу, но не обещаю, занят. Читал всю ночь. С трудом удерживая себя от того, чтобы не делать карандашных пометок, на Майнкампф наследил, не мог себе этого простить, тем более что экземпляр был не его, а Ворошилова, выпустил еще Зиновьев в 1927. -м. Для членов ЦК угроза номер один. Просить, чтоб вернул нельзя. Не применить полистать? Простоват он простоват, а дока. Порою хуже того, Увлекшись, он делал отчёркивание ногтем, тюремная привычка. Отучил, кстати, сокамерник Вышинский. Коба, у вас крепкая рука. Давите большим пальцем, очень заметно. Охранка умеет работать с книгами арестантов, сидели в баку. Могут набрать на вас материалы, будьте осторожны. Особенно интересовался церемониями встреч фюрера с нацией. Геббельс организовывал это артистически, особенно с детьми и старушками, непременно в небольших городках. Истинная легенда, которая останется в веках, рождается в сельской местности. Город мгновенно поглощает все новости, растворяет их в себе. Беспочвенность интернационального асфальта черевата потерей национальной памяти. Молодец Геббельс, смотрел в корень: если Пётр учился у шведов, от чего нам не поучиться у немцев? Сталина заинтересовала эта глава потому особенно, что он, в отличие от Гитлера, любившего зрелища, предпочитал держаться в тени. С одной стороны, он слишком хорошо знал русских, их сдержанность, в чем то даже зажатость, а с другой страшился разрушить орёл, созданный пропагандой. Вместо высокого, широкоплечего русского военачальника и ученого, только поэтому вождя, Люди увидят рябого, плешивого, маленького человека с прокуренными зубами, седого и малоподвижного, страшащегося, что его может окружить тесная и душная толпа незнакомых ему людей. На завтра Александров заметил свою папку точно на том же месте, решил, что Сталин не прочитал. Тот, увидев взгляд академика, усмехнулся. Как-нибудь в другой раз прогляжу. Спасибо. Можете взять, не было времени. По прошествии четырех лет Александров убедился, что Сталин эту папку с рецептами, как делать фюрера, прочитал. Поскольку его последние встречи с народом состоялись в конце 29, когда он выехал в Сибирь во время трагедии с хлебозаготовками, пришло время дать новую пищу для разговоров. Для этого поэту Долматовскому позволили напечатать поэму о поездке Вождя на фронт к солдатам. Рассчитано на интеллигенцию. В Понырях и Орле, предварительно нашпигованных охраной, Сталин прошелся по улице возле станции, где работали строители. На завтра об этом знала вся Курская железная дорога. На шоссе из Сочи в Гагру шофер его машины остановился возле мальчика Отдел охраны заранее подобрал русского, Колю Саврасова. Грузинов, абхасов или арминов, их возле Адлера много, решительно отвели. В тот же день ликовало все Черноморское побережье. Во время отдыха на своей скромной маленькой дачке возле Сухуми, всего семь комнат, кинопросмотровый зал и бильярдная, Сталин зашел в один из трехэтажных домов, где жила охрана. не обращая внимания на вытянувшихся по стойке смирно майоров и подполковников, спустился в подвал, вспомнив, что туда покидали всю библиотеку после того, как сначала Троцкий, а потом Бухарин были выведены из политбюро. Провел он там часа два не меньше. Сидел на краешке какого-то скрипучего ящика, перечитывая Троцкого. Испытывал при этом непонятное ему самому Чувство снисходительно сострадающего восхищения стилем врага брата. Нашел Бухаринский томик, написанный в 20-м, Экономика переходного периода. Тогда Врангель и Слащев бросили клич: "Красных в плен не брать, земли нет, вешать вдоль дорог без суда". Именно он Сталин первым позвонил Бухарину. Великолепная работа. Ленин чуть покритиковал, но в общем-то одобрил работу красного академика. Троцкий усмехнулся. Играем в экобинство, ну-ну. Пора бы думать о металле и железных дорогах, кои наши революционные троглодиты предлагают разрушить, поскольку их строили буржуи. Вернувшись к обеду, сделал замечание начальнику охраны Власику. Стоит ли держать мусор в доме? Молодые офицеры Не знают истории нашей борьбы, начитаются без подготовки. Черт знает, что может в голову прийти. Той же ночью библиотеку погрузили на полуторки, вывезли в лес, облили бензином и сожгли. Именно тогда он и подумал вновь: скоро стукнет семьдесят. А где мои теоретические работы? У Труцкого пятьдесят томов, у Бухарина было чуть ли не двадцать. А что у меня? Подоспело время готовить цикл теоретических трудов, где будут расставлены все точки над и. На смену идеи интернационализма должна прийти доктрина державности. Он любил думать впрок, не терпел спешки, своего любимца Мехлеса осаживал прилюдно. Это ты в своем кагале, кипятис, И отдавай команды. Мы русские, Любим неторопливую, солидную обстоятельность. Запомни. На торжествах, когда весь мир гулял день его рождения, и Москва была иллюминирована ярче, чем на 1 мая, он, слушая бесконечные речи о великом вожде, гениальном стратеге, лучшем друге, выдающемся учёном, брате и соратнике Ленина, поднявшим на невиданную высоту его учения, — Несколько рассеянно оглядывая многочисленных гостей из-за рубежа, что привезли ему множество подарков, на какое то мгновение отключился. Надоело, аллилуйщина. Как чисто и высоко было в нашем храме в Тбилиси, как прекрасен был хор, когда мы возносили слова Господу, и купол вбирал их в себя, давал им новое иное звучание. отдельный от нас, сопричастный с вечностью, а не с бренной плотью. Глядя на затылок очередного оратора, бритый под скобку, чистый охотнорядец, читал, не отрываясь от бумажки, написанной в агитпропе и трижды утверждённой на оргбюро, секретаряте и политбюро, наверняка какой-нибудь трассированный мужик из колхоза. Сталин вдруг явственно услышал голос отца Георгия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 что начало быть. Неожиданно для всех Сталин поднялся. Как всегда, норовил устроиться один где-нибудь в четвертом ряду президиума, поближе к выходу, и балансируя на цыпочках, стараясь не мешать оратору, покинул зал. Он вошел в комнату, где были накрыты столы с бутербродами, водкой, минеральными водами, вином и коньяком. Не обратив внимания на вытянувшихся официантов и нескольких членов президиума, вышедших перекурить, сидели уже третий час, а конца и краю у него не видно. Ни к кому не обращаясь, Сталин спросил, где телефон. Официанты, подбежавшие офицеры личной охраны, повели его к маленькому столику. Он снял трубку, набрал три цифры. Но услышал гудок и одновременно голос помощника начальника личной гвардии. Товарищ Сталин, это не вертушка, это городской телефон. Зачем же меня сюда вели?» — Сталин был раздражен и нетерпелив. Язык проглотили. Головы нет. Водки перепили. Он, видимо, хотел спросить, где правительственный телефон, но потом досадливо махнул рукой. и вернулся на сцену, встреченный бурной овацией, что окончательно вывело его из себя. Заставив себя улыбнуться, огладил усы и, подняв руки, попросил всех садиться. Легко отключился, когда возникла пугающая тишина. Остался сам собою, отрешился от суеты. Именно в этот момент и понял, что первая фраза, которую напишет в своем теоретическом труде, будет перчаткой вызовом троцкому да и тем читателям, которые хоть что-то помнят. Ко мне обратилась группа читателей из молодежи с просьбой высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания. Сталин ничего не слышал, кроме своего глуховатого голоса. Фразу, родившуюся столь стремительно, такого раньше не бывало. Он по десять-двадцать раз правил текст речей во время борьбы за власть. Обсматривал со всех сторон, проверял интонационно, разглядывал со стороны, любовался ею, словно мать новорожденным.